Мартель торопливо передал разговор Герцого Шозель де Спирак. Он слышал внимательно от начала до конца в спрятанных из-за портьеру. После ухода капитана Шозель прошёл в комнату короля и вынес подписанный приказ, тот самый приказ, которого требовал де Спирак. И де Спирак видел эту бумагу, спросила Амалия Мария: "Нет, сударь, не ему передадут её только утром". У вас впереди достаточно времени, чтобы доехать до Британии, не опасаясь быть настигнутой. Там один мой друг, рыболов, уже предупрежден через курьера, которого я послал вперед. Барка будет вас ждать. Вы переправитесь на ней в Англию. Я расскажу все о Деспираку, и он пришлет вам денег. «Но неужели вы думаете, что мой возлюбленный будет драться со мной по приказу короля?» спросила Амалия Мария. «Деспирак, сударыня, послушный, преданный слуга его величества», ответил Мартель. «Он повинуется, если вы останетесь во Франции». «Полните». Я в этом убежден. Но только во Франции, так как король пощадил Деспирак, отдав ему возможность вернуться. Не препятствуйте вам бежать за границу. Это ясно сказано в приказе. А Мария Мария задумалась, опустив голову. Она сильно любила деспирака, но в её чувствах не было никакой сентиментальности. Она понимала, что и капитан любит её совершенно так же. В их любви политика и чувственность играли большую роль, чем нежность и преданность. Да, без сомнения, Деспирак стал бы со мной драться, проговорила она. Он убил бы меня, потому что я только его ученица в фехтовании. Она снова задумалась. Мартель не прервал молчания. Вдруг она подняла голову. Мартель. А эти три человека, которых я убила, Откуда они явились и зачем? Вы убили только трёх? только воскликнула с нервным смехом молодая женщина. Разве этого мало в течение 10 минут? Должны были прийти 5 человек, сказал Мартелл. По приказу короля Герцак де Шуазель поручил Бродинару, начальнику гвардии, выслать их. Они должны были по очереди соединиться с Брагинаром в поля-рояле к одиннадцати часам и затем схватить вас в вашей квартире. Я был уверен, что когда эти негодяи появятся один за другим, то вы не задумаетесь отправить их на тот свет. Я пришел слишком рано, и этим спас жизнь двум остальным». «Понимаю», — проговорила Амалия Мария. Третий обнажил шпагу, не говоря ни слова, потому что видел, как я убила второго. В карете опять воцарилось молчание. Амалия Мария взяла за руку Мартеля. «Друг мой, вы любите меня, не правда ли?» — спросила она. «О, сударыня! Ну, так вы мне нужны. Поедете со мной в Англию. «Я?» «Да вы!» «Сударынь, у меня есть сестра, которой вы колеблитесь?» Мартель несколько замедлил ответом. Ему не суждено было никогда его произнести. В ту минуту, как он хотел говорить, снаружи раздались два выстрела. Карета сразу остановилась. Мартель, откинутый сотрясением к окну, разбил его и порезал себе горло от стекло. В то же время занавязка открылась, и прежде чем Амалия Мария успела выстрелить из пистолетов, быстро выдернутых ею из-за пояса, ее схватили, вытащили из кареты, обезоружили, закутали в одеяло и бросили поперек лошади, управляемой опытным садником, который помчался голопом. Мартель умер, избегнув наказания, которое не миновало бы его, когда было бы дознано, что он способствовал бегству Амалине Марии. Он пал жертвой своей собственной хитрости, так как ровно в 11 часов в бродинару удалось освободиться из комнаты, куда его запер Мартель.